Как по весне, нехотя тает л е д слазит с реки. Так с русской земли сходила сила великой белой орды. Давно уже прошло время, когда по зимним дорогам, по ледяным мостам то и дело жаловали в русскую землю ханские баскаки, ехали дороги до Темники с ханскими паитями, золотыми да серебряными. пировать да обирать дань, когда все люди русские, княжеские, городовые, черные, были татарами переписаны аккуратно по грамотам дефтерям, согласно великой Ясы, закону Чингисову, и платили они весь положенный Ясак дань и выходы. Строга была Яса Чингиса, великий закон для всего царства. Запрещала н а ложь, воровство, прелюбодейство, требовала любить ближнего, как самого себя, обид никому не чинить, обиды забывать, города разорять только для грозы, священников да монахов уважать, давать им тарханные, свободные грамоты, налогов с них не брать. Тяжелое это было время для славянских лесных д да о полевых свободных людей. Особливо для городов. Давно уже миновало время, Когда сидел великий хан золотой орды В Ханбалу, в теперешнем Пекине, И под его властью были земли До самого Китайского моря на востоке, Да на западе до Адриатического моря, До Синего Ядрана, А на полдень аж до Индии, д да о и вся а з и и Но пришло время... и китайские люди того своего великого ордынского хана Пекинского сбросили. Выбежала п о с л е д н и е из Пекина после сладкой китайской жизни во дворцах, в степи да в юрты Монголии, и тут начала орда ломаться, как в ледоломе. И русские понемногу смелели, пока, наконец, прадед великого князя Ивана Васильевича Дмитрий Иванович Донской В день Рождества Пресвятые Богородицы 8 сентября 1380 года разбил хана Мамая на дону своей ратью, и Мамай сгиб. Однако и после того хаживали мелкие татарские рати на Русь, хоть и реже, а злее и досаднее. Орденки стали меж собой враждовать, а Москва стала и с татаркой кого привечать, Обращать их в своих улусников, когда прежде в о г татари русских князей в улусниках держали, и, у ч у е в что идет Орда в развал, стали татарские князья больше и больше подаваться на Руси.